Глава 46. Бедняк у ворот. Примечание. Видимо, аллюзия на стих из Ветхого Завета. Книга пророка Амоса, глава 5, стихи 10-11. Конец примечания. Королева сидела в комнате отдыха клиники у Грюмой башни. Рядом в белом больничном халате примостился Филипп. На спине у него крупными зелёными буквами было выведено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 о том, как ухаживать за садом, расположенным возле ветреного перекрёстка. Королева оглядела комнату. А ведь не сразу отличишь больных от посетителей, мелькнула у неё мысль. Вот бы Филиппу одеть не в пижаму, а в нормальный костюм. О чём он там бормочет? Она наклонилась к мужу поближе. Мишка со слезами бурчал Филиппу, уставившись в экран. Проследив за направлением его взгляда, королева увидела его величество императора Японии Акихито, махавшего с верхней ступеньки поданного к самолёту трапа. Потом камера показала принцессу Саяко, встречавшую отца внизу возле трапа. Рядом стоял Джэк Баркер, его плещ поблёскивала на солнце. Филипп волновался всё больше. "Косоглазый!" завопил он.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 Оркестр Колдстремского гвардейского полка. Когда королева шла из угрюмых башен к автобусной остановки и повстречалась с компанией обтрёпанных бедолаг, красившихся табором у дороги. Один из них, молодой человек в пальто до пят, подошёл к королеве и спросил: "С ударыня можно нам вернуться обратно?" Она всего лишь посетительница объяснила королеве, а не сотрудница клиники. Мы хотим обратно, детским голоском прохныкала пожилая женщина. Мужчина с разбитой физиономией, показавшийся королеве знакомый, закричал: "Выкинули нас. Живите, говорят, в этом ёлке палки в обществе. А нам оно не по нраву в ваше общество, и моему тоже ёлки палки не по нраву. Джек Баркер должен нас принять обратно". Говорил «Примуде, приму! Вот пущай и примает, пущай и примает!» Выразив ему свое полное согласие, королева поспешила на автобус.